Две базилики. Центральную часть форума занимает почти квадратный и на первый взгляд почти голый участок земли с несколькими колоннами и пустыми постаментами посредине. А по сторонам с севера и с юга когда-то находились две величественные базилики. Слово «базилика» в наши дни употребляется в двух значениях. Во-первых, это большие католические соборы с особым статусом, например, собор Святого Петра в Риме. Искусствоведы же называют базиликой любой христианский храм, план которого представляет собой латинский крест. Согласно этому определению, собор святого Петра – укороченная базилика, а собор святого Марка в Венеции – не базилика вовсе. Однако в дохристианские времена базиликами назывались сугубо светские здания. Само это слово по-гречески означает «царские палаты» или «царский портик». Базилики выполняли функции здания суда, бизнес-центра и торговых рядов. В их роскошных залах шли гражданские уголовные процессы, а в тенистых аркадах располагались разнообразные лавки, торгующие любым товаром. Тот прямоугольник, который находится с северной стороны форума, а боковым торцом выходит на аргилет, занимала Эмилиева базилик. Сейчас в это трудно поверить, но когда-то Плиний-старший называл это здание одним из трех главных чудес Рима. наряду с форумом Августа и храмом Мира. В полусказочные времена ранней республики на этом месте находились лавки, сначала мясные, потом меняльные. Во II веке до нашей эры цензор Марк Фульвий Нобилиор построил здесь первую базилику. Как часто бывает с римскими постройками, не совсем ясно, была ли Эмилиева базилика тем же зданием, что Фульвиева, и если да, то до какой степени. В одном из источников ее даже называют Эмилиева и Фульвиева базилика. повод для этого упоминания был весьма значительный во втором веке до нашей эры здесь установили первые в городе водяные часы эмильевой новую или обновленную постройку стали называть в честь нескольких представителей рода который особенно активно реставрировал и украшал здание одного из них звали эмилий павел поэтому у базилики появилось еще и третье имя павлова Когда этот самый Павел стал на деньги Юлия Цезаря реставрировать базилику, соперник Цезаря Помпей очень обеспокоился, что в руках цезарианцев концентрируется все больше денег и власти. Кончилось это беспокойство довольно плачевно, об этом нам еще не раз придется вспомнить. Греческий биограф Плутарх пишет об этом так. Когда же Цезарь обильным потоком направил гальские богатства ко всем участвовавшим в управлении государством, и дал консулу Павлу 1500 талантов, на которые тот украсил форум знаменитым сооружением – базиликой, воздвигнув ее на месте прежней базилики Фульвии. Помпей, напуганный этими кознями, уже открыто и сам, и через своих друзей, стал ратовать за то, чтобы Цезарю был назначен преемник к управлению провинциями Одновременно он потребовал у Цезаря обратно легионы, которые предоставил ему для войн в Галлии. Август, гордившийся тем, что принял Рим кирпичным, оставил мраморным, тоже не обошел постройку своим вниманием, и это внимание носило идеологический характер. Одной из самых сложных проблем Августа в его поздние годы была ситуация с передачей власти. Вопрос о том, кто станет преемником, мучил его постоянно. Ситуация осложнялась тем, что у самого Августа и у его жены Ливии были разные представления о том, кто должен занять место первого человека в государстве. Август склонялся к своему биологическому потомству, Ливия – к своему. Позиция Ливии была сильнее. У нее от первого брака был сын Тиберий Клавдий, в чьем уме, нравственных устоях и военных доблестях никто не сомневался. У Августа же от предыдущего брака была только распутная дочь Юлия, и на ее-то старших детей Гая и Луция Цезарей делал ставку Август. Чтобы приучить народ к этой мысли, он усыновил внуков, и заставил Сенат объявить их будущими консулами, когда те были еще подростками, с тем, чтобы они приняли на себя консульство по достижении двадцатилетия. Август лично отслужил по консульскому сроку с каждым из внуков и пристроил к Эмилевой базилике портик, названный в их честь. При раскопках на этом участке форума была найдена большая плита с посвятительной надписью «Луцию». Сейчас она установлена возле базилики. Портик еще стоял в начале XVI века, когда его зарисовал архитектор Джулиано да Сангалло. Юношей ждала незавидная участь. Один умер в 18 лет, другой в 23, и официальным преемником стал все-таки Тиберий. В сдержанном и официозном перечислении достижений своего правления Август едва ли не единственный раз проявляет человеческую эмоцию. «Сыновей моих, которых молодыми у меня вырвала судьба». Молва, конечно, обвиняла во всем Ливию, Но доказательств не было, тем более, что юноши умерли вдалеке от Рима. Гай – в Лике, Луций – в Галлии. В начале пятого века н.э. базилика горела. На обломках мраморного пола до сих пор можно увидеть зеленоватые следы от расплавившихся в пламени пожара бронзовых монет. Возможно, в базилике все еще работали меняльные лавки. Пожар мог быть вызван погромом, который в 410 году устроили в Риме готы под командованием Алариха. Вечный город – впервые за 800 с лишним лет пал под ударом врага. Старики качали головами и говорили, что не стоило отказываться от отеческих богов и так усердно перенимать новомодную христианскую ересь. В ответ на эти сомнения епископ североафриканского города Гиппона Августин написал свое главное произведение о Граде Божием. В 847 году при Папе Льве Четвертом базилика пострадала от сильного землетрясения. но остатки стены портика растащили на строительные материалы уже после того, как Сангалло успел их зарисовать. То, на что пошли обломки, можно увидеть и сегодня. От площади Святого Петра к замку Святого Ангела ведет прямая Вея Кончаляционе – улица Примирения, на которой стоят многочисленные посольства при Святом Престоле. Дом под номером 30 – это дворец Турлония-Жеро. Когда-то, до отпадения Англии от католицизма, здесь было английское посольство. Потом здание принадлежало французским банкирам, потом семейству Торлония, чьи представители до сих пор занимают высшие посты в Ватиканской администрации. Здесь находился музей римских древностей, но с 1960-х годов дворец превращен в многоквартирный дом, а сокровища музея недоступны не только для публики, но и для специалистов. Говорят, правда, что Торлония договорились о продаже коллекции городу. Так вот, облицовка этого дворца – все, что осталось от знаменитой базилики. когда-то слывший одним из чудес света. Напротив нее стояла еще одна базилика. Она когда-то называлась Симпрониевой. Потом на этом месте начал строить новое здание Юлий Цезарь, но достроить не успел. Почти все незавершенные градостроительные проекты Цезаря довел до конца август Так было и с этой базиликой, которую он назвал Юлиевой в честь приемного отца. После гибели Гая и Луция базилику переименовали в их честь – но новое название не прижилось. По структуре базилики были похожи друг на друга. Обе двухъярусные, с разными типами колонн на первом и втором этаже, с торговыми рядами по краям и деловыми помещениями внутри. В Юлиевой базилике заседала коллегия Центумвиров, основанная якобы еще в царские времена. Хотя слово буквально означает «сто мужей», в эпоху принципата их было 180. Они разбирали главным образом имущественные дела в том числе вопросы наследования. Адвокат и мемуарист плени младший в одном из писем красочно рассказал об одном из дел, которые ему пришлось вести перед коллегией. Знатная женщина, жена Притория, лишена наследства 80-летним отцом через 11 дней после того, как, обезумев от любви, он ввел к себе в дом мачеху. Аттия требовала отцовское имущество в заседании четырех комиссий. Заседало 180 судей, их столько в четырех комиссиях. С обеих сторон много адвокатов, для них множество скамей Густая толпа многими кругами охватывала широкое пространство для судей. Толпились около судей. На многих галереях базилики здесь женщины, там мужчины. Жадно старались услышать, это было трудно, и увидеть, это было легко. Напряженно ждут отца, напряженно дочери, напряженно и мачехи. Дело решили по-разному. В двух комиссиях мы выиграли, двух проиграли. Случайно произошло то, что случаем не покажется – проиграла мачеха, получившая из наследства одну шестую. Обе базилики были покрыты деревянными крышами. Поэты даже иногда называли Юлиеву базилику «Юлиевой крышей». Полубезумный император калигула использовал ее довольно своеобразно. Деньги в немалом количестве он бросал в народ с крыши Юлиевой базилики несколько дней подряд. Пол Эмилиевой базилики славится следами от расплавившихся монет – а пол-юльевой многочисленными, по некоторым подсчетам их больше 80, расчерченными прямо на мраморе досками для игр, которые сейчас мы бы назвали настольными, а в Древнем Риме, очевидно, они были по преимуществу напольными.